Я села рядом, и как в былые годы, когда дети были маленькие, мы стали смотреть прямо в веселое, яркое пламя. Но тогда я рассказывала что-нибудь, а разрумянившиеся от тепла Зои и Шура слушали. Теперь я молчала. Я знала, что не смогу сейчас вымолвить ни слова. Зоя обернулась, взглянула в сторону спящего Шуры, потом мягко взяла мои руки в свои – и едва слышно заговорила. «Я расскажу тебе, как все было. Только ты никому, никому, даже Шури. Я подала заявление в райком комсомола, что хочу на фронт. Ты знаешь, сколько там таких заявлений? Тысячи. Прихожу за ответом, а мне говорят, иди в МК комсомола, к секретарю МК». Я пошла, открыла дверь. Он сразу внимательно-внимательно посмотрел мне в лицо. Потом мы разговаривали, и он то и дело смотрел на мои руки. Я сначала все вертела пуговицу, а потом положила руки на колени и уже не шевелила ими, чтобы он не подумал, что я волнуюсь. Он сначала спросил биографию «Откуда? Кто родители? Куда выезжала? Какие районы знаю? Какой язык знаю?» Я сказала «Немецкий», потом «Про ноги, сердце, нервы». Потом стал задавать вопросы по топографии. Спросил, что такое азимут, как ходить по азимуту, как ориентироваться по звездам. Я на все ответила. Потом, винтовку знаешь? Знаю. В цель стреляла? Да. Плаваешь? Плаваю. А с вышки в воду прыгать не боишься? Не боюсь. А с парашютной вышки не боишься? Не боюсь. А сила воли у тебя есть? Я ответила. Нервы крепкие, терпеливые. «Ну что ж», — говорит, — «война идет. Люди нужны». «Что, если тебя на фронт послать? Пошлите!» «Только», — говорит, — «это ведь не в кабинете сидеть и разговаривать. Кстати, ты где бываешь во время бомбежки?» «Сижу на крыше. Тревоги не боюсь. И бомбежки не боюсь. И вообще ничего не боюсь». «Тогда он говорит, — «Ну хорошо, пойди в коридор и посиди. Я тут с другим товарищем побеседую» а потом поедем в Тушино делать пробные прыжки с самолета. Я пошла в коридор. Хожу, думаю, как это я стану прыгать, не сплоховать бы. Потом опять вызывает. Готово? Готово. И тут он начал пугать. Зоя крепче сжала мою руку. Ну, что условия будут трудные, и мало ли что может случиться. Потом говорит, ну иди, подумай, придешь через два дня. Я поняла, что про прыжок с самолета – Он сказал просто так, для испытания. «Прихожу через два дня», а он и говорит, «Мы решили тебя не брать». Я чуть не заплакала и вдруг стала кричать, «Как так не брать? Почему не брать?» Тогда он улыбнулся и сказал, «Садись, ты пойдешь в тыл». Тут я поняла, что это тоже было испытание. Понимаешь, я уверена. Если бы он заметил, что я невольно вздохнула с облегчением или еще что-нибудь такое – Он бы ни за что не взял. Ну вот и все. Значит, первый экзамен выдержала. Зоя замолчала. Весело потрескивали дрова в печке. Теплые отсветы дрожали на Зоином лице. Больше света в комнате не было. Долго еще мы сидели так и смотрели в огонь. Жаль, что дяди Сережи нет в Москве, задумчиво сказала Зоя. Он поддержал бы тебя в такое трудное время хотя бы советом. Потом Зоя закрыла печку, постелила себе и легла. Немного погодя легла и я, но уснуть не могла. Я думала о том, что Зоя не скоро еще будет снова спать дома на своей кровати. Да спит ли она? Я тихонько подошла. Она тотчас шевельнулась. «Ты почему не спишь?» – спросила она, – И по голосу я услышала, что она улыбается. «Я встала посмотреть на часы, чтобы не проспать», — ответила я. «Ты спи, спи». Я снова легла, но сон не шел. Хотелось опять подойти к ней, спросить, может, она раздумала, может, лучше эвакуироваться всем вместе, как нам уже не раз предлагали. Что-то душило меня, дыхания не хватало. «Это последняя ночь». Последняя минута, когда я еще могу удержать ее, потом будет поздно, и опять я встала, посмотрела при смутном предутреннем свете на спящую Зою, на ее спокойное лицо, на плотно сжатые упрямые губы, и в последний раз поняла «нет, не передумает».